Глава 10. Наказание. Земля ушла из-под ног, когда я услышал слова князя. Ссылку. Даже если Бурова вышлют на год, его секунданту грозит меньше период. Но ведь это значит, что я все равно пропущу первый курс. Никто не будет ждать меня и держать место. Да и экзамены вряд ли сдам, если пропущу несколько месяцев учебы. Почувствовал, как на плечо пустилась чья-то рука. Повернулся и увидел Степаныча, стоявшего рядом. Андрей. «Если отправят ссылку, проси Архангельск», — прошептал Степаныч, склонившись над ухом. «Блин, да пошли вы все лесом со своими ссылками. У меня до сих пор в голове не укладывается, как такое вообще может быть. Учеба, академия, олимпиада — все пойдет прахом из-за придурка головина. Лучше бы Буров его пришил на той дурацкой дуэли». «Кажется, теперь я понимаю, о чем говорили дедушка с бабушкой. Они пытались уберечь меня от участия в дуэли и потери всего». Еще и боярник недаром пожелтел, цветок тоже чувствовал опасность. Так, Архипов утер сопли и взял себя в руки. Император еще ничего не решил, поэтому не стоит опускать нос раньше времени. Может быть, все еще обойдется. Евгений Викторович, теперь насчет вашей отставки. Разумовский нахмурился: Судя по всему, князю еще тяжело давались физические нагрузки. Увы, но Борисов был в полном праве, отстраняя вас от преподавания. Я сам наделил его такими полномочиями, когда занемог. «Ходатайство о преподавании также было отправлено в Москву, и в скором времени у нас может появиться новый преподаватель рукопашного боя». «А как же наши выступления на Олимпиаде?» Глеб настолько удивился происходящему, что совсем забыл, что ему слова не давали. Все повернулись к Матвееву, и парень непроизвольно сжался. «Евгений Викторович отлично поработал над вашей подготовкой. Вы доказали, что даже команды со слабым даром, но хорошей подготовкой могут добиться успеха». А Смоленская Академия уже пошла слава по всей империи. Ведь вы здорово нашумели на Олимпиаде. Вот только теперь меня вышвырнут из Академии, как порошивого кота», — с грустью произнес мастер. «Евгений Викторович, стоит признать, что ваши методы преподавания немного опасны для студентов, хоть и действенные. Но не волнуйтесь. Я хочу предложить вам место в Княжеской гвардии. Мне нужны верные люди, на которых можно положиться. А с вашим уровнем мастерства я могу быть уверен в собственной безопасности». «Поверить не могу, что Борисов решился на подобное», — произнес Герасимов, вытирая пот со лба. «Знаете, господин вектор, а я его понимаю», — отозвался князь. «Нет, простить не могу, но понимаю». До последнего он рассчитывал на то, что я умру без помощи целителей. Он всем рассказывал, что бодал прошение в Москву о выделении Светоча, однако это оказалось ложью. Препятствовал любым попыткам вызвать Светоча самостоятельно. «Я должен был умереть еще несколько месяцев назад». Но благодаря вашей помощи жизнь все еще теплится в моем теле. А после того, как Амалия попросила о помощи самого императора, и ко мне приехал Светоч, силы стали возвращаться». Разумовский сделал небольшую паузу, чтобы отдышаться, и продолжил. Конечно, это не входило в планы Борисова. Очень скоро его обман должен был раскрыться. А что его ждало дальше? Каторга или казнь? Он поставил на кон все, что у него было. Роль советника, состояние, имущество. И проиграл. Но сделал это ловко. Пока его люди штурмовали особняк академию, и пытались взять под контроль административные центры, Борисовы уже покидали территорию княжества. Под угрозой оставался только один представитель рода Борисовых – Анатолий. Думаю, этот визит в Академию был скорее жестом отчаяния, ведь он понимал, что проиграл, но старался выиграть для себя выгодные условия и вытащить отсюда сына. Теперь обоих Борисовых преследуют и с большой вероятностью не позволят уйти. «Ваше сиятельство, я бы хотел кое-что уточнить». Герасимов бросил на нас быстрый взгляд и отвел князя в сторону. «Ведь понимаете, что ваше состояние было вызвано не только отравлением. Я хочу сказать о запрещенном даре». «Федор Иванович, давайте не сегодня. Я высоко ценю то, что вы для меня сделали, и ваше желание помочь. Но сейчас, больше всего на свете, хочу побыть со своей дочерью». Князь с ректором удалился, а мы с ребятами, не сговариваясь, отправились в лазарет. Занятие по ботанике, которое стояло у нас в расписании, перенесли на четверг, потому как в этот день было наименьшее количество пар. Может, там понадобится наша помощь, да и справиться о состоянии ребят не помешает». Покровская встретила нас еще на входе и не пустила внутрь. «Спасибо, своими силами справляемся». «Да как же справляетесь? Вон все койки забиты. Человек 16 точно лежит». Уперся Матвеев. «Все раны обработали. Сейчас пациентам нужна тишина и покой, так что марш отсюда». Первые пациенты покинут лазарет к вечеру, остальных к концу недели выпишем. А Будучев как он? К субботе восстановится?» — не унимался Глеб. «Сейчас мне стало за парня стыдно. Гера в больнице здорово пострадал, а он об Олимпиаде печется. Сделаю все возможное», — отрезала Аделаида и захлопнула дверь. Нам же оставалось возвращаться в гостиную и готовиться к следующим парам. Коридор, ведущий в столовую, был перекрыт, поэтому пришлось идти другим путем мимо спортивного зала. «Ребята, слышали, что говорил Герасимов? Что еще за запрещенный дар?» Все лишь пожали плечами, и только Буров решил поделиться. «Знаешь, Андрей, есть вещи, о которых лучше не знать. Запрещенный дар относится как раз к такой категории. Не вздумай спросить об этом на занятии, нынче выпрут из аудитории и непременно настучат ректору. Говорить о таких вещах не принято». На этом мои попытки узнать хоть что-то о запрещенном даре закончились. Появилась идея поискать информацию в библиотеке, но как? Стоит спросить у мадам тишины напрямую, она тут же выгонит меня из библиотеки, и чего доброго, вовсе запретит ее посещать. Нет, нужно действовать осторожнее. Вот только стоит ли? До сих пор этот запрещенный дар мне не встречался, и если уж тайну о нем так усердно оберегают, значит, это неспроста. Конечно, можно спросить у Степановича, но он вряд ли об этом знает». С другой стороны, Герасимов намекнул, что к болезни князя может быть причастен этот самый дар, о котором никто либо не знает, либо не хочет говорить. Наши надежды на отдых не увенчались успехом. Стоило завалиться в гостиную, появился и в лампе, и погнал нас на разбор завалов в столовой. Надо признать, бойня здесь случилась жуткая. Тела погибших уже вынесли, чтобы не шокировать студентов. Ага, это они берегут моральное здоровье тех, кто, возможно, сам будет стоять на рубежах родины и защищать ее от врагов И где тут логика? Ладно, если хотят поберечь изнеженных детей, знать, я еще понимаю а раз в академии все равны, то и остальным выпала честь избежать возни с трупами Но уборку завалов, отмывание крови с пола, стены столешниц никто не отменял Хотя столы в основном пришлось выбрасывать на растопку Большинство оказались расколоты или разбиты Очевидно, обе стороны использовали их как щиты В столовой трудили все студенты, которые могли уверенно стоять на ногах И не получили серьезных повреждений в ходе боя А это без малого восемь десятков человек Лишь несколько человек Герасимов отобрал и отправил к Марфе Обширный зал больше походил на муравейник Но благодаря организованности никто не мешал друг другу Буквально за три часа столовая была приведена в относительный порядок Относительно потому, как сейчас комната была совершенно пустой. Вся уцелевшая мебель находилась в коридорах, а окна остались без стекол, а местами без рам. Зато никаких пятен на мусора. Ректор появился уже в конце и оценил результаты нашего труда. «Дамы и господа, вы чудесно потрудились. Мы уже поговорили с князем, и его сиятельство дал обещание предоставить нам новую мебель для столовой. Прошу прощения за неудобство, но пока комнату приводят в порядок, ваши трапезы временно будут проходить на свежем воздухе». При помощи студентов Марфа вытащила котлы в парк и приготовила замечательный кулеш. «Стулья уже расставлены, а вы наверняка проголодались за работой, поэтому приглашаю всех на ужин». То ли физический труд, то ли это свежий воздух так повлиял, но я умел тарелку кулеша с хлебом за считанные минуты и готов поспорить, что ничего более вкусного никогда не ел. За этот день так устали, что в гостиной посидели всего пару часов и разошлись по комнатам. А вот там друзья устроили мне холодный душ. «Ну, что я говорил, Андрей?» Фрезин уставился на меня и упер руки в бока. «Вот тебе и вышло боком, дружба с Боровым. Думаешь, почему он позвал секундантом тебя, а не Суровцева или Тригубова? Потому что ты безродный, тебя не жалко в случае чего. А рот Егора и Тимофея может и спросить». «Ой, да отвали. Сам ведь сидел с ним за одним столом и в рот заглядывал». «Но я, по крайней мере, не соглашался быть его секундантом». «Хватит, паря!» — заорал Глеб, заставляя нас обоих замолчать. «Сейчас все места не находят. Как-нибудь решится эта беда. Может, Буровы подадут ходатайство и попросят отменить наказание или смягчить его на худой конец. Падать духом — последнее дело». «Да, ты прав, Глеб. Спасибо. Готовимся к одной четвертой». «После происшествия в Академии у меня есть пара идей насчет следующих поединков». Следующие несколько дней прошли в монотонной работе. Никаких новостей о судьбе Борисовых в Академию не поступало. И даже студенты из влиятельных родов, такие как Буров, Кудряшов и другие, будучи отрезанными от остального мира стенами Академии, знали не больше нашего. Чем ближе к субботе, тем больше меня одолевали депрессивные настроения. Пришлось включать ауру на полную силу и поднимать боевой дух. Но даже такие меры не особо помогали. Окунулся в работу с головой, чтобы на тяжелые мысли о наказании за дуэль просто не оставалось времени. Каждое утро наведывался к листику и помогал ему в теплицах. Иван Иванович успел похвастаться серебряным браслетом, который ему подарил князь в благодарность за спасение. Кажется, он помогает очищать воду при правильном использовании. Но я не особо вдавался в рассказы профессора, поэтому пропустил его слова мимо ушей. После завтрака начиналась учеба, а после пар — тренировки с командой. «Лишь поздно вечером у нас с Полиной появлялось немного времени, чтобы побыть вместе». Но и тут приходилось отдавать предпочтение учебе, ведь домашнюю проработку материала никто не отменял. Приходилось сидеть вдвоем, обложившись учебниками и трактатами ученых. Головина выписали из лазарета, но сейчас он вел себя тихо и старался ни с кем не пересекаться. Комардин пропал еще во время суматохи, пока новостей о нем не было. Видимо, парень действительно подрабатывал, сливая информацию Борисову, и верно смекнул, что пора смываться, пока за него не взялись гвардейцы князя. К концу недели на ноги встали Балычев, Григорьев и несколько студентов из старших курсов, которые пострадали в битве. А в пятницу решилась ситуация с наказанием за запрещенную дуэль. Рано утром в академии появились люди из имперской гвардии. Они направили сразу к Герасимову и о чем-то с ним беседовали. «Андрюха, по твою душу пришли!» Тут же зашептал Матвеев, бросая взгляды в сторону гостей. «Ну, спасибо, Глеб, успокоил!» «Так, что там говорил Степаныч?» «Если дадут выбирать место для ссылки, выбирать Архангельск?» «Не знаю, в чем там преимущество. С Драгуновым мне пообщаться так и не вышло за всю неделю. А сам я ничего не узнавал об этом городе. Не хотелось лишний раз возвращаться к тяжелым мыслям». Гвардеец, беседовавший с Герасимовым, кивнул и вышел из столовой. А его сопровождающие последовали следом за ним. «Так это хороший знак или нет? Может, они дали нам возможность спуститься самим и ждут у входа в корпус?» Ректор повернулся к нам и поднял руку, призывая к тишине. «Господа Буров, Головин, Архипов и Арнаутов, после завтрака прошу вас задержаться. Для вас есть важная информация». Покончил со своей порцией одним из первых и ждал, когда остальные закончат завтракать. Поля крепко ржала мою руку и сидела, словно статуя. Чувствую, что тоже переживает. «Андрюх, как думаешь, что Герасимов скажет?» Тут же наклонился к нам Глеб. «Не знаю. Жри быстрее, уматывай!» «Матвеев вывел из себя, и я не мог сдерживаться». Наконец, когда последние студенты потянулись на выход, Полина поцеловала меня и прижалась так, словно меня забирают прямо сейчас. «Что бы ни случилось, я всегда рядом и буду тебя ждать. Держись!» Девушка вышла, а мы вчетвером подошли к Герасимову, ожидая дальнейшую судьбу. Имперские гвардейцы вернулись в комнату и стали за нашими спинами. Ректор бросил на них взволнованный взгляд и посмотрел на нас. «Господа, ситуация с вашей выходкой сложилась не самая простая. Надеюсь, вы знаете, что дуэли с использованием оружия часто приводят к смертельному исходу. Именно поэтому они были запрещены указом императора еще семь лет назад. Наказание за нарушение того указа выносят князья. Но в редких случаях, когда в подобных дуэлях замешаны дворяне из известных родов, наказание может выбрать сам император». Герасимов прочистил горло и продолжил. Его императорское величество Иван VII принимает во внимание ваше участие в защите Академии и ходатайство со стороны обеих сторон о помиловании и решении конфликта. Если обе стороны пожмут друг другу руки, принесут обоюдные извинения и уладят конфликт, достаточно будет уплатить штраф в государственную казну в размере тысячи рублей за дуэлянтов и 500 рублей для их секундантов. Если примирение не произойдет, наказание будет изменено на ссылку. Для дуэлянтов сроком на год, а для их секундантов на полгода. За выполнением императорской воли обязан проследить капитан императорской гвардии Роман Николаевич Жуковский. «Я приношу извинения Дмитрию Бурову и беру свои слова назад. Мне не стоило сомневаться в его храбрости и оскорблять рот». Смекнув, чем ему грозит упорство, Головин первым пошел на мировую. «Извинения приняты», — сухо произнес Буров. «Что насчет меня? Я ничем не оскорблял оппонента. Посему не вижу причин для извинений». «Подтверждаю», — тут же выпалил Головин. «И извинения я их тоже принимаю». Жуковский подошел к ректору и принес бумагу из его рук. Осмотрев нас, он произнес. «В таком случае, господа, вы обязуетесь заплатить штраф в казну. Срок за оплату месяц. За исполнением императорского указа мы проследим. А пока я вас оставлю». «Искренне надеюсь, что это были последние случаи, когда нам приходило встречаться в подобной обстановке». «Довольны?» Герасимов хмурился едва сдерживался, чтобы не обрушиться на нас с гневной тирадой. «Ваше счастье, что император благосклонно отнесся к вашей выходке. Машь на занятии, чтобы я не слышал больше о ваших проступках. Если отправят в ссылку, держать за вами место не буду». «Пятьсот рублей для секундантов. Откуда я возьму такие деньги? Придется снова просить у Степаныча». «У Листика за все время я заработал всего 160 рублей, часть из которых уже потратил. А если не найду нужную сумму? Ну вот окажется, что кончились у Драгунова деньги. Придется отправляться в ссылку. Более нелепую судьбу и придумать сложное. «Архипов, что с такой?» Буров толкнул меня в плечо, но я промолчал. «Нет, сорваться прямо сейчас и врезать ему в бубен явно не вариант. В тот же час вылечу с Академии. Да не бзди, за тебя заплатят». «Буровые копейки с тебя не возьмут, ведь ты был со мной. Думаю, Завутю Головин тоже заплатит полную сумму, так что это наша общая тяжба с Сашкой». «Дошли бы вы все лесом со своими тяжбами!» Развернулся и вышел в коридор. Казалось, должно было полегчать, но напряжение, которое копилось всю неделю, вырвалось наружу, и сейчас настроение испортилось окончательно. «Андрей!» Полина стояла в коридоре и ждала, когда я выйду. «Что сказали?» «Я видела, что имперская гвардия вышла, а вас все нет». «Буров с головиным помирились, поэтому оба рода заплатят штраф. За меня заплатит Буров. Все. Поздравляю». Руки девушки обвились вокруг моей шеи, а губы коснулись щеки. Как же все-таки хорошо, когда поле рядом. Одним разом, словно камень, с души упал. «Смотри, что у меня есть». Девушка сняла шею веревку, на которой висел ключ. «Ну, ключ от комнаты. У меня такой же». «Да у всех студентов он есть». «Ты не понял. Это ключ от пустой комнаты для девочек». то той, где Катя с Лукой встречаются». Поля раскраснелась, как помидор, и потупила взгляд. «Я у Кати взяла. Ей в ближайшие пару дней все равно не пригодится. Я подумала, может, нам нужен?» «Теперь до меня дошло». Привлек себе девушку, и она уткнулась носом мне в плечо. «Конечно, пригодится, любимая. А теперь бежим на пары. Я не хочу получать дежурство за опоздание, потому как на эту ночь у меня совсем другие планы».